Глава 19. Когда в тебя впрыскивают сразу с полдюжины лекарств, ударная волна буквально опрокидывает и заставляет отключиться, хочешь ты этого или нет. Не знаю, сколько времени прошло, мне показалась минута, и медикаментозный туман постепенно стал рассеиваться, как утренняя дымка над столицей. Я удивленно посмотрел по сторонам. Гель в ванночках на моих синяках мерно пульсировал, словно второе сердцебиение — «Наноботы делали свою работу. Я чувствовал, как миллионы невидимых работников латают разрывы в мышцах, сращивают микротрещины в костях». Где-то справа раздавался храп, переходящий в присвист. Папа даже во сне умудрялся нарушать больничную тишину, и его было слышно даже через крышку. «Ася, детка, не уходи!» пробормотал сержант. Наш грозный старший сержант Рычков даже в забытие все еще грезил о прекрасной медсестре-андроиде. «Сашка!» Голос Корнея через переговорное устройство окончательно привел меня в чувство. «Ты не спишь?» Я повернул голову, дядя сидел в кресле рядом с моей капсулой и выглядел слишком уж сосредоточенным. «Что, уже все?» Я попросил доктора, чтобы он тебя не усыплял, чтобы поговорить, так скажем, без лишних ушей. Корней кивнул в сторону капсул. «Мельников сказал, что у тебя только ушибы и небольшое растяжение, так что вводить в не обязательно». Продолжим наш разговор. Про того, кто хотел тебя устранить. Тем более я не уверен, что опасность миновала. Не переживай, — отмахнулся я. Киллер мертв. Толик его прикончил на Новгороде. Толик? Он тот? Корней кивнул на соседнюю капсулу, где мой друг что-то бормотал во сне. А балдуи, которого я, кажется, кстати, видел с тобой в салоне мадам Вонг? Он еще пытался станцевать на барной стойке, а потом свалился в аквариум с декоративными карпами. Он самый. Я не смог сдержать улыбки, вспоминая тот эпичный вечер. Не думал, что он способен на такое, но когда прижала. В общем, он спас мне жизнь. Странно, что вы одновременно загремели в штрафбат. Корней придвинулся ближе. Впрочем, это сейчас не важно. Продолжай. Я хочу узнать все о тех, кто посмел заказать моего племянника. Я глубоко вздохнул, и аппаратура недовольно пискнула. Видимо, не стоило делать резких движений. В соседней капсуле зашевелилась Мэри. Даже сквозь медикаментозный сон она оставалась на чеку. Ее пальцы слегка подрагивали, словно во сне она сжимала рукоять ножа. Убийцу звали Стасик, Станислав, черт, фамилию не помню. Он прибыл с нами, с той же партией новобранцев. Шепелявил немного после того, как я его приложил локтем в соску. В общем, он три раза пытался со мной разделаться. Первый еще в транспортнике, когда напал на меня с ножом второй раз сбросив на ходу с броневика. Ну и финальную попытку сделал в пещере с богомолами, однако не успел, бедолага. Толян из штурмовой винтовки выше ему мозги раньше. Корней встал и прошелся по палате. Он остановился у капсулы мирно посапывающего Толика, внимательно его разглядывая. Затем снова вернулся ко мне. Это точно был киллер? Крестный прислал мне предупреждение, зашифрованное. Дессе? Гурови дяди поползали вверх, и он резко развернулся ко мне. Павел Петрович знал о готовящемся покушении. В этот момент одна из медсестер-андроидов, подружка нашего старшего сержанта, бесшумно вошла в палату, проверяя показатели капсул. Ее движения были идеально выверены, механически точны. Она подошла к капсуле папы, и тот, словно почувствовав ее присутствие, приоткрыл один глаз. «Аська, это ты? Я знал, что ты не устоишь перед моим мужским обаянием». Андроид мило улыбнулась, продолжая снимать показатели. Папа засопел и отвернулся. По первым буквам в обращении составлялась фраза. Продолжил я, дождавшись, пока медсестра уйдет. «Тебя хотят убить. Будь осторожен. Примерно так». «Очень интересно», — Корней потер подбородок, «что много космофлотских вокруг этой истории. Кстати, тот же самый Трубецкой. Ты же летел на его крейсере?» «При упоминании князя я невольно поморщился». Иваночки с гелем на ребрах неприятно сдавили бока. Да, все пять дней в карцере. В карцере! Корней удивленно поднял бровь и сжал кулаки. За что? Долгая история, мы немного поспорили. В офицерской столовой, всей команды штрафников против офицеров крейсера. И кто победил? В голосе дяди появились веселые нотки. Технически ничья. Нас скрутила космопехота, но до этого мы неплохо им наваляли. «Новгородская гравитация – штука серьезная». «Так вот откуда у тебя эти синяки». Дядя еле сдержал гнев. «Трубецкой приложил руку?» «Пнул меня пару раз, когда я был в наручниках. Так, по-княжески». Лицо дяди потемнело. «Этот выродок. Не забывай, Трубецкие – наши прямые конкуренты в ювелирном бизнесе. К тому же после твоей выходки с их салоном фиктивным ограблением поправил я. Я же не собирался ничего выносить». Просто хотел, чтобы меня не взяли в армию. Неважно. Факт в том, что ты публично оскорбил их семью. А теперь еще и подрался с Никитой Львовичем». Корней задумчиво прошелся по палате, остановившись у капсулы капеллана. Бывший священник лежал со сложенными на груди руками, похожий на средневекового рыцаря на надгробии. Трубецкие вполне могли организовать покушение. У них есть и мотив, и возможности. «Не думаю» покачал головой и тут же пожалел, в висках заколола. Никита Львович хоть и интриган, но при нашей встрече действовал слишком прямолинейно для заказчика убийства. Так полица. Тем более он дворянин. Не будь наивным, Саня. В нашем мире даже самые благородные готовы на подлость ради выгоды. Так что я не исключаю Трубецких из списка подозреваемых. Он вернулся к моей капсуле. Но вернемся к твоему крестному. Да оставь, отмахнулся я. Ты же не всерьез. Где он, кстати, сейчас? Павел Петрович, насколько мне известно, в данный момент далеко от столичной звездной системы. Проводит учения о своей дивизии. Интересно, как ему стало известно о покушении?» Корней задумался, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. «Я свяжусь с ним по фотонной почте, как только появится возможность. Саня...» Корней наклонился ближе, и понизив голос. «При всем уважении, ты уверен, что это не паранойя?» Резкая смена обстановки, казарма, полная всякой. Он покосился на капсулу с папой, который снова начал храпеть. Швали. «К тому же, как ты сам говоришь, вас там пичкали чем попало. Витаминные коктейли, стимуляторы. Может, воображение разыгралось? А шифр в письме?» Возмутился я. И аппаратура снова недовольно запищала. «Первые буквы обращения — это не совпадение. Слушай, мало ли что можно в ребусах напридумывать» со тебе что, открытым текстом написал?» «Дорогой крестник, тебя хотят убить. Целую, твой крестный». «А если я тебе скажу, что сам полковник Кнутов признался мне, когда мы выпивали?» Завелся я, обиженный неверием Корнея. «Ему тоже пришло письмо, только с недвусмысленным предложением, чтобы я навсегда остался в джунглях Новгорода. Миллион рублей и восстановление в должности командира бригады космопехов». Корней присвистнул и откинулся в кресле. «Да уж». Конкретно ты кому-то дорожку перешел и кому-то очень влиятельному. Он встал и подошел к окну. За стеклом проплывали аэрокары, сливавшиеся в светящиеся разноцветные реки. Где-то там, в этом муравейнике, находился человек, желавший моей смерти. Не волнуйся. Через минуту Корней вернулся к моей капсуле. Я достану этих гадов раньше, чем они доберутся до тебя. Давай думать логически, кто мог это организовать. Он начал загибать пальцы. «Первое — конкуренты. Ты наследник одной из богатейших корпораций империи. Тут же всплывают Трубецкие. В чем смысл убивать меня?» Я пожал плечами, насколько позволяли ванночки с гелем. «Ликвидирует меня. Останетесь вы с бабулей. Я вообще здесь самое слабое звено». «Наша с тобой бабуля, хоть и бойкая старушка, но с очень большим пробегом». Корней грустно улыбнулся. «Впрочем, сколько наша Кристина Ермолаевна еще протянет у руля, вопрос...» По меркам корпоративных акул это мизерный срок. Эти ребята мыслят стратегически, Санек. У них все распланировано на десятилетия. Прихлопнуть будущего главу имперских самоцветов сейчас, пока он в штрафбате на опасной планете, идеальный момент. В это мгновение заворочился Кроха, и вся его капсула опасно скрипнула. Медсестра андроид новой серии тут же материализовалась рядом, проверяя крепление. Великан приоткрыл глаза — увидел склонившуюся над ним искусственную красавицу. «Извини, я не специально, просто большой». «Все в порядке», — механически ответил андроид. «Конструкция выдержит нагрузку до 800 килограмм». «А я всего 250», — смущенно пробормотал кроха и снова закрыл глаза. «И тут возникает вопрос», — продолжил Корней, дождавшись, пока медсестра уйдет. «Случайно ли тебя определили именно на Новгород-4?» Самая опасная планета Сектора. Если не случайно, то след ведет в наш родной космофлот. Космофлот? Я напрягся. Смотри сам. Тебя запихнули в Нахимовское училище. Далее ты психанул, попытался ограбить Трубецких. За это тебя отправили на Новгород. Там появляется твой Стасик, прибывший с той же партией. полковнику приходит письмо с предложением. Одесса через пару дней после твоего прибытия шлет предупреждение. При этом ни я, ни бабушка не знали об опасности. Почему Павел Петрович нас не предупредил? В глазах дяди появился опасный блеск. Я знал этот взгляд. Также смотрела бабушка, подписывая приказ о поглощении очередной компании. «Ты же не думаешь, что крестный?» Я не смог закончить фразу. Горло сдавило и не от жажды. Помню, как Павел Петрович учил меня фехтовать в саду нашего поместья. Мне было двенадцать, и я злился, что не могу попасть по нему хотя бы раз. «Помни, Александр», — говорил он, легко парируя мои атаки, — «враг часто оказывается там, где меньше всего ожидаешь». «Тогда я думал, что это просто философия фехтования. Теперь же...» «Что, он хотел тебя убить?» Корней помолчал, глядя, как за окном загорается рассвет, бледная полоска света на горизонте. «Нет, не думаю. Но то, что он с этим как-то связан...» «К тому же ты сказал полковнику, как его там предлагали восстановление в должности...» «Да, командира бригады морской космопехоты. Какого флота?» Я знал ответ, и от этого знания становилось холодно, несмотря на теплый гель. «Балтийского космического». Повисла тишина. Мы оба знали, что вице-адмирал Десса командует дивизией именно Балтийского космофлота. «Совпадение?» – тихо спросил я, хотя сам знал ответ. «В нашем деле совпадений не бывает», – отрезал Корней. «И знаешь, что еще?» Если бы Павел Петрович захотел, он мог бы сделать так, чтобы тебя не отправляли на Новгород. И вообще в штрафбат. С его-то связями в Адмиралтействе это не проблема. Один звонок, и ты служил бы писарем в штабе, попивая кофе и перекладывая бумажки. Я и сам об этом думал, летя на проклятую планету. Тогда оправдывал Крестного его педантичностью, принципиальностью. «Настоящий мужчина должен пройти через испытания», — говорил он. Теперь же эти слова обретали зловещий смысл. «Нет», — Корней словно прочитал мои мысли. «Повторюсь, я не верю, что Павел Петрович лично заказал тебя. Но то, что он знает, кто за этим стоит, несомненно. А возможно, возможно, он использует тебя как приманку, чтобы вытащить настоящих заказчиков на свет». «Приманку?» Я почувствовал, как внутри поднимается злость. «То есть я червяк на крючке?» «Не горячись». Корней положил руку мне на плечо. Это только предположение. Жаль, что связаться с ним сейчас невозможно. Придется пару дней подождать, а пока... Он выпрямился. И я увидел в его глазах решимость человека, готового защищать свою семью любой ценой. Я приму меры, чтобы с тебя ни один волосок не упал. Обставишь охраной? Недовольно протянул я. Слушай, убийца мертв, а у меня всего три дня увольнительный. Хочу провести их с друзьями, а не с горой мускулов в черных костюмах. «С друзьями?» Корней медленно повернулся, разглядывая капсулы с моими товарищами. Его взгляд скользил от одной к другой, словно сканер, считывающий потенциальную угрозу. «А ты точно знаешь, кто эти люди на самом деле?» «Ладно, твой столичный приятель, он доказал, что мне подозрения, но остальные...» Он подошел к капсуле Мэри. «Вот эта девица, молчаливая и смертельно опасная. Откуда она? Почему в штрафбате?» «Потом к капеллану». «Бывший полковой священник. Что должен сделать служитель Бога, чтобы оказаться среди отбросов общества?» «К папе. Этот ваш шумный и грубый старший сержант. Но что, если это только маска? Хотя... Нет, этот действительно тупой». Он перешел к крохе. Великан, способный голыми руками убить человека. Кто знает, что творится в его голове? «Это мои товарищи», — упрямо сказал я они прикрывали мою спину на новгороде как и стасик тихо заметил корней он тоже был твоим товарищем до поры до времени я не буду подозревать своих друзей твердо сказал я и не надо корней выпрямился подозревать буду я а ты просто будь осторожен и помни в нашем мире доверие это роскошь которую мы не можем себе позволить